Я лежу на балконе под Парео тончайшим. Не полит уже солнце, прохладная тень. Я не знаю молитв, лишь слегка улыбнусь. Знаю, так говорят. Вам спасибо за день.